Новеллы Серебряного века Александр Амфитеатров Зоя Зачем ты снова явилась мне в эту ночь, Тяжкую и долгую, как дорога в ад, Когда, спотыкаясь под ношей воспоминания, Бредет по ней обреченная муком душа. Чем дальше ведёт её грозный путь, тем мельче становятся образы, оставшиеся позади жизни, тем глуше и тише её незабвенные отзвуки. От дьяволы вечного отчаяния, ждущей добычу, всё растут и растут впереди и вырастают, как столетние дубы, и извитильный хохот их переходит в раскаты грома. Да, я был близок к мысли, что гром хохот дьявола. В эту ночь, когда тучи чёрной медвежьей шкурой лежали над Римом, ливень хлестал по латины Капитолий, а Тибр, вздывавшийся ваковых набережной, пытаясь, как кузнец, вырваться на свободу, из этопить Трастевере мутной волной. щели в ставнях вспыхивали голубыми огнями непрерывно струившихся молний я жмурил глаза я кутался в одеяло я прятал голову под подушки ничто не помогало кто чувствует грозу тому не надо видеть молний не надо слышать грома чтобы страдать от неё гроза затихла но не прошла Она висела в воздухе, как отдыхающая орлица. Её дыхание отразило ночь. Ночь чернее мамертинского подземелья и столь же полную призраков. Вот таскать тьмы, напитанные электричеством, ты хуже кошмара, ты смелее его. Кошмар, как вор, подкрадывается к сонному. Ты же огромное привидение в траурной маньке. Дерзко садишься на грудь человека в твердой памяти, со свободной волей и, положив на его горло тяжелые лапы, любуешься, когда он, задыхаясь, бьется в своей постели точно рыбы на песке. В такую-то минуту, о Зое! ты прилетела предо мною во сне или наяву яркий луч нёс тебя сквозь мрак ничего не озаряя в нём кроме тебя ты сверкнула подобно осеннему метеору и полоса света как на небе после метеора долго лежала перед моими глазами твоим следом медленно выцветая Ах, и сейчас я вижу тебя в этом луче, белую и прозрачную, точно фарфор, окутанную в голубой шёлк венком серебряных колосьев, на золотистом пепле волос, рассыпанных по полудетским плечам. Вижу тебя такой, как очаровало ты впервые моё воображение. Ты женщина севера с стальными глазами, ты дитя вечного горя и минутных торжеств. Беломраморный зал сиял огнями. Ты пела. Тысячи глаз впивались в тебя. На красном сукне страдай ты казалась светлым ангелом, слетевшим из рая в адский огонь, чтобы освежить капли влаги, запекшиеся уст грешника. Я не помню звуков петых тобой. Что в них? Ты сама была живой симфонией молодой и богатой жизни, ты как пташка свободная и счастлива, летела на крыльях торжественной гармонии, слогавшейся десятками инструментов, послушных жезлу седова капельмейстера. И когда я снова увидел тебя такой, Долго потом сидел в потёмках на своей одинокой кровати, полной воспоминаний и волнений. Зачем ты явилась мне сейчас? Зачем являешься вообще? Кто был я тебе? Кто была ты мне, что теперь твоё загробное дыхание веет в мою жизнь, и никогда струны моей души не звучат звонче и грустнее? Чем если коснётся их твоя мёртвая рука. Мы редко виделись, когда ты была жива. Мы не были друзьями, больше мы не любили друг друга. Правда, я любовался тобой, но в чужо, как любуются картиной, проникнутой духом могучей художественной силы. Она дышала в тебе навстречу каждому и тянула к себе людей, как магнит железа. Оказалось, богатство твоей души тяготило тебя самою. Демон, служащий чародею, если нет ему работы, начинает мучить самого чародея. Талант тот же демон. Тебя волновала смутная жажда деятельности могучей и великолепной. А я думал, эта девушка не знаю, чем будет, но способна быть всем, чем захочет. но на свое горе она сама не знает, чем ей быть, и, быть может, никогда не узнает. Ты знала, что я так думаю, и не любила меня именно за это. Я гордился твоей любовью. Она выделяла меня из толпы поклонявшихся тебе друзей, и рабов, которых ты и любила, и презирала. Такова уж судьба человека не уважать тех, кто любит нас слишком наивно, и не любить тех, кто понимает нас слишком хорошо. Потому что раз человек понял другого, между ними нет уже места поклонений. Они осуждены на равенство, ненавистное гордому духу, женскому в особенности. Женщина должна быть или рабой, или царицей, в равенстве их скучно и душно. Наши встречи и беседы, дружеские на вид, были полны тайного недоброжелательства, заметного лишь для нас двоих. Наши шутки были слишком злы. Мы любили ловить друг друга на неловком слове, неловком обороте речи, на каждой недомолвке, каждой непоследовательности. За глаза и в глаза мы трунили друг над другом, стараясь нанести как можно больше ударов и моему, и твоему самолюбию, и чтобы удары попадали как можно больнее и глубже. А самолюбия были огромны. Часто наблюдал я, как твой взор, глубокий взор сероглазой королевы эльфов, мечтательный и властный, туманный и повелительный, неподвижно заставал где-то вдали на воображаемой точке, видной тебе одной. И мне хотелось спросить, какой трон рисует вам гордый полёт воображение? Какого сказочного принца, чтобы возвести вас на этот трон? Пришёл и принц. Ты полюбили и стала женой любимого человека. Я равнодушно приветствовал твоё молодое счастье, короткое, жалкое счастье нескольких дней. Королева фей, ты на сцену смотрела, как на жизнь, а на жизнь, как на сцену. Когда спектакль любви кончился, Когда упали пёстрых раскрашенные кулисы, когда очаровательный театральный принц снял с лица румяны и белила, а с плеч мишурный кафтан ты растерялась, смутилась, ужаснулась. Вся юность твоя была поэтическим самообманом величия и красоты. И всё рухнуло. Нет ни трона, ни принца, Есть красавец муж в толстном пиджаке и широких штанах, который больше всего на свете боится, как бы твои фантазии не перешли в истерику. Ты как статуя, жила на пьедестале, гордой, уединённой богиней высшей меры и людей. Женщина одиночества отдалась человеку толпы. Жизнь звала. Пришлось сойти с идти с пьедесталы смешаться с толпой. Ты оказалась в ней чужой, как голубка в стае чёрных воронов. Рабка странна, неумна, неловка. Всегда жалка, иногда смешна. Сказки севера передали нам образы лебединых жён, которые увлекались любовью к смертным богатырям. Тогда оставляла их сверхъестественная сила и прикованные к заботам земли. Влача вялую жизнь жены-рабыни, они изнемогали в мятежной тоске по голубому небу и плавающим в его просторе сестрам облакам. И если не отрастали вновь их обрубленные лебединые крылья, они херели, чахли, умирали, как зачахла и умерла ты. Самой собой и людьми, С ненавистью к земле И без надежды на небо. Бежали годы. Я встречал тебя чаще, чем прежде, Раз от раза все более и более цветающий. Ты умирала телом, угасала душой. Твоя красота разрушилась. Твой талант увял. Неверующим глазом смотрела ты вперёд. А когда озиралась на пройденный тобой путь, о, какой извитительной тоской звучали твои холодные металлические речи. То был хохот трагического демона иронии, вселённого в тебя отчаяния. Его острый угрожающий взгляд сверкал в суровом блеске твоих точно оледенелых глаз. Ты старательно избегала встречаться с моим взором, потому что знала, как ясно я читаю в душе твоей последнюю радость, скорее бы умереть. И тебе не надо было чужого участия. Ты умерла. Я не имел духа взглянуть на тебя в гробу, обезображенную смертью. Я счастлив этим. Иначе твоё имя подсказывало бы теперь моей памяти не светлый, голубой образ, мелькнувший передо мной в луче ночной молнии, но раздутый труп, отвратительный сарказм смерти и разложения. Друзья несли на плечах к могиле твой обвит и венками, сверкающий белой парчой гроб, и забросали его мокрой глиной. Монахи пели тебе вечную память. Однако все тебя скоро забыли. Все. И я быть, может, скорее других. Но однажды зелёной весной Когда в окна моего кабинета задумчиво глядела таинственная луна, а я, сидя верхом на подоконнике открытого настежь окна, слушал мерный шум засыпающего города, какой-то звук в этом шуме внятно сказал мне. «Зоя — Зоя! И вдруг мне стало безмерно жаль твоей погибшей жизни, и стыдно, стыдно, непонятно стыдно, тыдна, что я забыл тебя. Я долго рассматривал твой портрет. На нём лежало яркое лунное пятно. Мне казалось, что ты улыбаешься длинной печальной улыбкой, важной улыбкой смерти над бесполезным сном жизни. О, бедная, бедная, прекрасная как цветок, увядшая как цветок и как цветок забвенный. Цветок без завязи, не оставивший по себе ни плода, ни следа, пустот цвет. Как горько звучит это пошленное слово, когда звучит оно про тебя. Жалость росла, глаза были мокры, я впервые понял, что мы с тобой были друзьями. Больше, чем думали. Но ведь это была одна минута, только одна чувствительная минута, прогнанная стаканом вина за ужином и крепким семичасовым сном. Но зачем потом, через неделю, может быть, через две недели, не помню, потянула меня в монастырь, где мы тебя зарыли в землю. Я удивился, как хорошо там. Падал вечер, белое море цветущих яблонь и вишен монастырского сада, что позади кладбища, стало розовым. Колококал маленький будничный колокол, медленно звякал, призывая братию ко всенощной. И когда отзвякал, грустный и дребезжащий звук Долго тянулся и умирал в трепещущем воздухе. Я смотрел на твой черный мраморный крест, На дерн, которым затянуло твою могилу, и думал, Это потому он такой зеленый и сочный, Что она напитала его своим телом. На кресте налипли лепестки яблоневого цвета. Позореть тянуло тонким холодком, и дух яблень тихой струёй колыхался над могилами. Я, как всегда, не верил в смерть и мертвецов и чувствовал, что я живой с живыми, хотя и незримыми. И ты, Зоэ, Была тогда там. Была разлита в благоухании цветов, в розовом трепете вечера, в плаче отзвучавшего колокола. Я помню раскалённую зноем синеву неба и силуэты ломбардского городка, приляпленного к скалам. Когда у маленькой проходной станции на минуту замер грохот нашего поезда, высоко над нами звонили «Кагнус Деи» — Агнцу Божьему, а в окно вагона пахнуло яблоневым духом, и мне захотелось думать о твоей могиле там, на мутном севере, в ограде старого монастыря. «Пронти — Пронти! — крикнул кондуктор. Поторопитесь. Поезд рвался вперед, но когда он пробежал к платформу, ты мелькнула от окна к окну моего купе. Я видел твою склоненную голову с развитым локоном на снежно-бледной щеке. Я едва не протянул руку, чтобы поймать порхнувший в окно дымчатый лоскут твоего длинного шарфа. Была тоже странная ночь. Круглые жёлтые луна с щитом плыла мимо Колизея, сробкой поспешностью мигала под ней зелёная Вега. Амфитеатр наполовину сиял голубым светом, наполовину тонул в голубой мгле. Огромные внимательные звёзды глядели в его просветы. Я сидел на арене, спустив ноги в чёрную бездну, развален в водомое. и думал о сотнях тысяч людей, что до меня топтали эту пропитанную кровью арену. Думал о том испанском художнике, который прославился видением в Колизее, но, сдав картину на выставку, сам был сдан в больницу для душевнобольных. Образы его картины безотвязно гнались за ним. Он видел белую девушку перед кровавой пастью голодного льва, И видел, как падало к ногам мученицы алая роза, последний привет неведомого друга. Он видел, как вонный стой, зияющий чёрной дыры направо, выходил зарезанный в подземном ходе комод. Он слышал рык зверей, крутящих смерчи песка на арене. Тяжёлый неповоротливый германец падал перед его глазами, охваченный рыбачьей сетью ретиарии и умирал под острым тризубцем при оглушительных воплях толпы. Боевые колесницы стаптывали тяжело вооружённых, едва в состоянии двигаться людей, пересекали встречным лошадям ноги косами, укреплёнными в осях колёс. А там, вверху на уступах этого здания горы, десятки тысяч злорадно внимательных глаз впились, не оторвутся от длинной цепи меченосцев, строгим воинским строем движущихся вокруг арены. Вот по команде магистра враз брякнули их оружья, две сотни голосов В раз рявкнули и оборвали по-солдатски последнее приветствие. — Ави, цезарь, император! — Моритуре те салютант! — Здравствуй, цезарь! — Идущий на смерть приветствует тебя. Я думал об этих красивых снах, но тщетно напрягал свое воображение, чтобы вызвать их из темных пещер Колизея. Старые мертвецы крепко спали. Однако я чувствую, что недалеко от меня живёт и волнуется другое существо, пришло нежданное и незваное. Стоит, ходит, реет, веет, не знаю, как сказать, что о нём подумать, где-то близко-близко. Оно трепещется, как бабочка под сеткой. и дышит яблоневым цветом и смело глядя в угрюмые галереи цирка призрака я избегал взором лишь одного косого выступа налево где играла узенькая полоска лунного света я знал что это полоска ты зоя что это ты повисла в воздухе струёй светящегося тумана качаясь на месячном луче Но там, на кладбище, в поезде, в Колизее, ты все-таки была скорее предчувствием, чем видением. Теперь же я видел тебя. Как? Я не знаю. Что ты? Я не понимаю. Сновидение, призрак, галлюцинация или, наконец, путь? Просто непроизвольные воспоминания зрения. Давние впечатления твоей красоты спало в моём мозгу, забытые и неподвижные. Неведомый толчок разбудил его, и оно воскресло, свежее, нарядное, полное блестящих красок. Точно всё это было только вчера. Как бы то ни было, внешнее ли ты явление, или я вижу тебя только духовными глазами внутри своего сознания, всё равно главное, что я тебя видел. И не смутился, не испугался. Но был счастлив в том, что вижу. Я знаю, это было не в последний раз. Я чувствую между мной живым и тобой мёртвой внезапную установимость Таинственная связь, которой никогда не проявится бы, пока нас обоих одинаково грело земное солнце. Наши воли сроднились. Ты мне близка. Я хочу думать о тебе, хочу сладких и сильных волнений и ожидания, хочу стоять на границе загадки, которую разгадать, и желанное, и боязное счастье. Я стараюсь вспомнить каждое слово, каждый жест твой во время наших былых встреч. О, как жаль, что их было так мало, что их не достает мне, когда я стараюсь дополнить воображением то, чего не подсказывает мне о тебе память. Я сочиняю тебя как легенду, как миф, как бесплотную фантастическую поэму. Её звуки, аромат Назоелева врываются в каждую минуту моей жизни. Ты стоишь рядом с каждой мыслью, возбуждаемой в моём уме. И знаешь ли, это странно, но мне начинает представляться, вот это не теперь только, а и всегда так было. только я этого не замечал. Да. Не замечаешь воздуха, которым дышишь. Не замечаешь закона тяжести, которым движется мир. Не замечаешь и великой духовной любви, которой властью знаёшь, лишь тогда, когда её фиал разбит, когда пролилось и в землю, всосалось заключённое в нём вино. Любовь. Страшное слово. Сильнее смерти. Оно нечаянно сорвалось с моего языка, а думалось всё время: "Да неужели же его непременно надо здесь произнести?" Неужели Неужели я твой равнодушный, насмешливый полудруг, полувраг в самом деле любил тебя, Зоя? Любил и не знал. 1910 год.